Владлей. Цикл ВКС Книга 3 глава 1 Аборигены проходит мясо через степь, все набирая и набирая скорость. Я и куча сидели в кузове, куча то и дело вскакивал к станковому лучемету, установленному на кабине. Или хватался за свой ручной пулемет, но ни разу так и не выстрелил. Чертовые твари от нас отстали, а новые пока не появились, да и вряд ли появится. Очень я сомневаюсь, что имеется на планете еще одно гнездо жоксов. Есть только одно, и оно маленькое еще развивается. Иначе бы по нашу душу пришли бы не могильщики, а орда пауков и скорпи. Впрочем, это было бы намного лучше. Почему-то мне кажется, что от пауков и скорпи мы бы отбились, а вот от могильщиков не смогли. Выдра, Чуха, Дед, Токахаси. Все они остались там, а мы сбежали. Разум говорил мне, что иного выбора не было. Нам ничего другого не оставалось, только бежать. Но совесть не переставала меня изводить. Мы их бросили и сбежали. Я тяжело вздохнул и постучал по кабине, приказывая остановить проходец. Боец, сидевший за рулем, выполнил приказ мгновенно. Резко сбросил скорость, а затем врубил обратный гравит-движок, отчего мы с кучей, словно деревянные чушки, полетели в кабину. «Да кто ж так тормозит, дурень? Не дрова ведь везешь? Какого... все, спокойно!» Прервал я его и обвел взглядом оставшихся бойцов отряда. «Значит так, мы выжили, смогли уйти, но там...» Я указал рукой в сторону нашего недавнего лагеря. «Остались наши друзья и товарищи. Предлагаешь вернуться и дать бой? Нет, если полезем всего в шестером с имеющейся броней и оружием, нам конец. Да, там штук 30 голов. Магильщики нас порвут в клочи. Скорее спеленают, как и остальных. Не в этом суть. Своих мы однозначно не бросим, но возвращаться, чтобы тупо сдохнуть, глупо. А потому обсудим ситуацию, попробуем найти решение. Ха, так ты же командир. Мы-то чего, солдатня рядовая? Удивился Куча. Остальные бойцы просто молчали. «А что флота нахрена? Там все могут выразить мысль и что-то предложить, а уже старший офицер принимает решение. Кто сказал, что какой-нибудь лейтенант не может предложить чего-то, до чего генералы не додумались?» «Ну, на то они и генералы. Брось, Куча, мне сейчас не до споров и объяснений, зачем нужен совет. Суть проста, думаем и предлагаем варианты решений». «Можно попробовать вызвать подкрепление Н.Э. Предложил один из бойцов. Что ж, начало положено. Решение самое простое и логичное. Одно только «но». Так сделать не получится. Связи нет. Что-то глушит сигнал. До да, командира тоже не докричимся? Нет. А добраться до аванпоста можем? Спросил еще один боец. Можем. Но дорога займет сутки, может, полторы. Обратно дорога около суток. Наших в гнезде уже схарчат. Этот вариант оставим про запас, если не придумаем ничего толковее». Бойцы замолчали. Благо, они не просто сидели молча, а лихорадочно соображали. У каждого из нас в этом лагере остался друг, которому нужна была помощь. И чтобы эту помощь оказать, нужно было сейчас пошевелить извилинами в своих котелках. «Ну, есть у кого идеи?» «Да погоди ты. Я на этой вшивой планетке вообще первый раз. Как я тебе соображу, куда ехать и чего делать?» Я тут, что ли, бывал раньше? База знаний по планете у нас одна, карта местности у всех такая же, как у меня. Да чего там местность? Тут думать надо. Поселение! Выпалил один из бойцов. Чего поселение? Ну, там ведь люди. И что люди? Чего мы, фермеров, подвяжем нам помогать? Что они, на могильщиков с вилами пойдут? Выстроим комбайны, тракторы в ряд, и давай укатывать гнездо? Да погоди ты, куча. Ты дай бойцу досказать мысль. Говори, давай. Ну, я чего подумал? Пушки или экзоскелеты в селении мы вряд ли найдем, но может у них связь работает? Может получится связаться с Инеем или хотя бы с аванпостом? Тогда они нужно будет туда перец. Запросим подкрепление и попробуем штурмануть гнездо. Ха. Ну, а что, толковая мысль? Да, а если не выгорит, небольшой крюк делать придется. Попрём к нашему аванпосту. Решено. Едем в поселок, а дальше по ситуации. К селению мы добрались ближе к полудню. Издалека оно напоминало небольшой городок из вестернов проскаутов, которые я с большим удовольствием любил смотреть в детстве. Да чего там, и сейчас они мне нравились. Как и в голофильмах, на улицах не души. Народ или в полях на работе, или прячется в теньке. Все же жарит сегодня здорово, градусов 35, наверное, и это в тени. Проходец сбросил скорость, медленно пополз между жилыми модулями квадратными конструкциями, которые или сбрасывают прямо с орбиты, или они прилетают в виде конструктора в контейнере, а затем возводят само строение за несколько часов. Модули эти отличаются высокой прочностью, долговечностью, отличной устойчивостью к агрессивной окружающей среде. Именно поэтому они востребованы на протяжении вот уже двух веков. Ну еще бы. Такие модули служат домами на планетах с нормальной атмосферой. Их можно соединить между собой и таким образом организовать станцию на планете без атмосферы. Или даже на астероиде. Главное, всегда можно докупить новые модули, соединить с имеющимися и получить дополнительную жилую или рабочую площадь. Впрочем, модули, которые я видел перед собой, продать по нормальной цене уже не выйдет. Стоят они здесь уже давно. Местные ветра, дожди и снега успели их потрепать. Нет, они прослужат еще долго, но жильцы успели внести в конструкцию изменения. А это негативно отразилось бы на стоимости вздуманий их продавать. Но, как понимаю, продавать их никто не будет, а все модификации нацелены на то, чтобы сделать стандартные модули более уютными. Иначе говоря, владельцы превратили их из временного жилья в постоянное. Вон там пристройка имеется из досок, там и вовсе кирпичом добили лишнюю комнату, наверняка внутри вырезав в стене модуля проем под дверь. Там вон и вовсе внешняя часть модуля чем-то оштукатурена и закрашена. Дом. Полноценный дом. Хотя лично я бы предпочел жить в строении, в основе которого не жилой универсальный модуль, а обычный и натуральный материал. Как бы там ни было, оселение не походило на свалку. Не было в нем ничего постапокалиптического. Небольшой фермерский городок, которых полным-полно на других планетах, не хуже и не лучше других. О, что я вижу! Оживился Куча. Я пошарил взглядом и быстро нашел то, что он увидел: очередной бывший жилой модуль, модифицированный и переделанный местными умельцами с большим крыльцом или, скорее даже, верандой, на которой стояло несколько столиков. На входе висела табличка «Бар». Вот так просто, без выкрутасов. Ну а для кого тут креативить? Бар один-единственный на многие километры вокруг. Публика тут постоянная, и гостей проезжих в городе пока нет. Другое дело, когда планету начнут осваивать промышленные корпорации, когда сюда привезут работяг, инженеров, всяких спецов по добыче и переработке полезных ресурсов. Вот тогда маленькие городишки, бары, салуны и игровые и публичные дома станут появляться словно грибы после дождя. Ну а пока… «Эй, эй, давай туда!» Куча постучал по крыше проходца, указывая на бар. «На все готов, лишь бы промочить горло, а потому пусть меня хоть могильчик целиком сожрет. Плевать!» Проходец плавно подрулил к бару, остановился возле самого входа. «Клянусь тебе», — завел Куча, обращаясь ко мне, «эта планетка такая же захолустная, как моя, и я готов спорить на что угодно, что пойло здесь такое же, как у меня дома. то той синтетической дряни, что продается на станциях и цивилизованных мирах». Ха, ты в цивилизованных мирах ничего нормального и не пробовал. Как, впрочем, и я». Ха, а нормально за стакан виски отвали десяток кредитов? Нет уж нахрен!» «Тут за десяточку можно целую бутылку взять, и она будет ничуть не хуже бухла в золотом мире. А уж запах, вкус!» Ох, «Пошли!» «Ганс, ты сражишь тачку!» «Есть!» Кивнул наш водила. Он скорчил недовольную гримасу, но спорить с кучей не стал. Куча перепрыгнул через борт, приземлился на землю, подняв много пыли. «Чего застыли? Пошли!» Я спрыгнул с проходца следом за кучей. «Пошли! Во, дело, говоришь! Мы не нажираться идем, а за информацией или даже за помощью местных. Поверь мне, сержант, пока мы что-то не закажем, тот скряга, что стоит за стойкой, ничего нам не скажет. А то я не знаю, с такой же планеты ведь родом». «Э, нет, у вас уже куда все цивилизованней, а я вот как раз такой». «Ага». В баре стоял легкий полумрак. Здесь царило запустение, хотя столы табуреты у них были затерты и сверкали будто лаковые. Тем не менее, сейчас все столики были пустыми. Лишь за одним сидел какой-то доходяга. Видно, местный бродяга и алкаш. Сидел он чисто номинально, скорее растекся по стулу, в любой момент должен был сверзиться с него и растянуться на полу. Голова его уже давно покоилась на груди, тело посапывало. «Привет!» — кивнул я бармену, и тут же направился к стойке. Бармен стоял, протирая полипластиковые стаканы. И едва мы вошли, бросил на нас взгляд из-под лобья. На мое приветствие он ничего не ответил. Выглядел он неопрятно и неприятно. Обрюзгшее, флегматичное лицо с трехдневной щетиной. Нечусанная, немытая копна черных волос была не в состоянии скрыть уже начавшую появляться лысину. Безэмоциональные, выпученные глаза глядели, словно бы сквозь тебя. Взгляд был бессмысленным и пустым, плюс мятая замусоленная одежда. Будь выбор, вряд ли бы я стал бы тут что-то заказывать, но вариантов у нас не было. «Мы из ВКС», — заявил Куча, усаживаясь на табурет за стойкой. «Вижу, что не Библии продают. Чего надо?» «Э, приятель, можно повежливый? Мы вроде как тебя защищаем». «Ага, именно вроде как. Ха, вон моя защита». Бармен кивнул себе за спину, где на стене висел старый добрый асз 2 «Такой же, какой был у моего деда, какой был у всех колонистов на нашей планете». Эта старая дерьмище, похоже, выдавали абсолютно всем, кто летел осваивать новые миры. Ну и что, от животины местность защититься с этой штукой в принципе можно. А вот воевать уже куда как проблематичнее. Особенно против безопасников корпоратов. У них уже автоматическое оружие и поражающее действие, дистанция, точность, емкость магазина не читая этому уродливому обрезу. «О, серьезная штука. Против жуксов самое то». «Жуксы к нам не лезут, и мы их не трогаем». «Да ты хоть одного видел?» «Это, сотни километров на восток и там улей. Иди хоть смотрись». «Жуксы всего в сотни километрах от города, на восток? И они не атакуют?» «Нет, сидят себе на своей территории тихо и мирно. Хотя вон, раз вы заявились, теперь зашевелится. От вас одни беды». «Охренеть, от нас!» А ты приятельнее куча. А скажите, уважаемые, связь в селении есть? Та дыра, откуда ты родом, селение? А у нас тут город. <смех> мегаполис, прям. Не тебе судить, деревенщина. Так связь есть или нет? Кому есть, а кому нет. Мы тут пришлых не любим. Оно и видно. С таким подходом новых клиентов тебе не видать. <смех> клиентов? Что-то клиентов пока не видать, только всякий сброд шастает, да от работы отвлекает. Ну так, плесни чего-нибудь, горло промочить. А то вон, стакан до дырки протрешь. Чего вам, воду? Мы к тебе что, мыться пришли? Я говорю, горло промочить. Бармен молча достал бутылку без этикетки, внутри которой болталась жидкость янтарного цвета, и плеснул ее в стакан. Нам из одного пить? Бармен тут же выставил на стойку второй стакан, налил и в него. Куча взял свой стакан в руки и подозрительно поглядел на его содержимое. «А чего так мало? Или Вера не велит больше наливать?» Стандартно. Двадцать кредов за стопку и деньги вперёд». ни хрена себе, какие у тебя цены! У этого пойла что, десять лет выдержки или его девственницы собирали?» Ха -ха, да, девственники». Оценник обычный для ВКС. Спецменю считай. Вижу, вы тут цените защитников. Куча же перевел насчет бармена деньги и буркнул. На, и ни в чем себе не отказывай. Ага, на эти деньжище еще один бар открою. Я прокинул себя спиртное и помощи. Ну и брашка, даже когда мы попали на Русь, там технари и то получше гнали самого на это. «Ну что, как насчет помочь клиентам? Возможно, постоянным». «Вы что, сюда надолго?» Ха, надеюсь, что нет. Все зависит от сговорчивости местных». «Ну и чего вы у нас забыли?» «Жуксов ищем и изводим». «Вас, кстати, господин, насекомые не донимают?» «Сказал же, что нет. Сидят себе в уле и к нам не суются. Мы их не трогаем, и они нас. И вам не советуют туда лезть». «Почему?» потому что по сусалам получите, а разгребать потом нам. Вы-то шмык на свои корабли и были таковы, а злые таракашки нам мстить будут. Не боюсь, тех, кто на Востоке, мы трогать не собираемся. Это, я так понимаю, и не жуксы вовсе, а местные. После терраформирования остались. Я тебе что, тараконолог? Откуда мне знать? Энтомолог. Это... Чё? Тот, кто изучает насекомых, энтомолог. Ну, ты смотри, какая солдатня нынче умная пошла. Так что насчет связи, абориген? Где тут у вас радист сидят? Центр связи у нас один, и Сиди там, старешина. Вот только последние несколько дней связь не работает. Опа. Разочарованно вздохнул куча. Ладно, другой вопрос. А чего-нибудь быстрое летающее у вас есть? Пинок зад пойдет? «Ах ты, рыбий глаз! Я смотрю, тебе зубы жмут!» — насупился Куча и встал из-за стойки. «Эй-эй, да ладно, ладно тебе. Пошутил я. Неудачно». Спешно замахал руками бармен, осознавший, что перегнул палку. «Сейчас я неудачно пошучу!» — пообещал Куча и, повернувшись к двери, заорал. ганс огнемет! огнемёт!» «Эй-эй-эй, погоди, погоди! Всё, проехали!» Давай это, к делу, а? Ну, давай. Так чего, Вселение есть. Нам надо на аванпост попасть, причем быстро. Да чего есть, чего есть. Есть у Дика Пижона гравелёт спортивный. Нахрен он на его сюда приволок, без понятия. Старый, как говно мамонта, ну, ха -ха, вроде летает. У нас проходит вон, нахрен нам твой гравелет? Повеселее что-то надо. Орнитоптер, может, космояхта. Да откуда? Хотя... «Но!» «У старого По есть Sky Glider 3000. Это что еще за хрень?» «Что-то вроде Птериги. Только для гражданских или, скорее, туристов?» «О! То, что надо! Быстро!» «Должна быть», — кивнул я и повернулся к бармену. «Так, и где нам найти этого твоего старого По?» «Да чего его искать? Вон он, за столиком пухнет». Мы с кучей повернулись, пытаясь найти взглядом хоть кого-то, похожего на пилота. Но в зале был только один посетитель. Алкаш, который уже практически сполз под стол. И что гораздо хуже, обоссал собственные портки. Под ним была серьезных размеров лужа. О, ну нахер!» Пробормотал куча и пошагал на выход. Уже на входе повернулся ко мне и махнул рукой. А, «Пошли, кураж, нам тут лавить нечего!» «Не спеши», — ответил я и направился к алкашу.